Глава 17. Горечь поражения На следующий день японская армия Куроки атаковала жидкий Восточный фронт русских, прорвала его и хлынула в образовавшуюся брешь в обороне. Вторая и третья русские армии оказались в мешке. Начавшееся в ночь на 23 февраля отступление на север двух русских армий, попавших в клещи и обстреливаемых артиллерией, проходило в тяжелых условиях. Днем следующего дня японцы разбили сопротивление отдельных частей и вступили в пригороды Мугдена. Генерал Каульбарс, выбравшийся на передовую, дозвонился в штаб своей армии. «Дежурный генерал Стаубе, слушаю вас, господин командующий. Что с эвакуацией нашего штаба?» Седьмая пехотная бригада разбита и в полном расстройстве отступает, а проще говоря, разбегается. Артиллерию бросили у переправы через Хуньхэ. Еще держатся остатки казачьего полка и пехотный батальон. Но неизвестно, насколько их хватит. Нет подвоза снарядов и резервов. Значит, со стороны Пинина сдержать японцев некому. У меня нет свободных частей, господин командующий. Комендантская рота задействована в эвакуации штаба и моих вещей. Тут мешался Титовский. Господин генерал, у меня есть телефонная связь с жандармами. Если они еще не отступили, то некоторое время сдержат наступающие части японцев. «У них есть хорошее оружие и боеприпасы!» «Звони, ротмистр!» Титовский из своего кабинета по проброшенному нашими связистами полевому кабелю дозвонился до базы. Младший унтер-офицер Топеха слушает. «Виталий, вы на базе?» — говорит Титовский. «Так точно, еще здесь, но все готово к эвакуации. Зови Сэма!» Он на передовой, наблюдает за японцами. «Кто из командиров на базе?» «Корнет Рыбак». «Зови его!» «Рыбак слушает. Что случилось, Титан?» «Сложилась следующая ситуация. Частей, прикрывающих эвакуацию штаба, нет. Японец рвется к центру города. Ваш отряд должен занять позиции и сдержать наступление японцев на участке, ограниченного улицами Чиньмин и Фуншань, которые ведут напрямую к штабу армии. Это приказ генерала Стаубе и мой. Саня, положим отряд». «Понял. Есть занять позиции». «Господин генерал, рота займет оборону и будут держаться до последнего. Благодарю, господа. А мы продолжаем эвакуацию». Войска Западного и Центрального фронтов откровенно драпали. Командиры частей не желали стоять до конца, планомерно сдавая одну позицию за другой, теряя при отступлении людей больше, чем если бы они сидели в окопах, не говоря уже о потере имущества. Но в плен попадать никто не хотел. На фоне этого Леневич с командирами корпусов Засуличем Ивановым Зарубаевым грамотно отводили свои части. Правда, выводить они их стали не дожидаясь разгрома западного крыла. Именно их уход повлек за собой полное расстройство Второй и Третьей армии. Они просто оказались зажатыми с двух сторон. Получив этот приказ, я грозно выругался и сплюнул. Я не желал класть своих бойцов на защиту всяких Засуличей, Куропаткиных и же с ними. Но приказ есть приказ. Рота заняла брошенные пехотой окопы. Рядом стояли окраинные мазанные домишки квартала Пинь-Инь. К ним на нашем участке была открыта траншея, ведущая к блиндажу, в котором находился командный пункт командира полка. Он и несколько офицеров лежали убитыми тут же. Слева в окопах находилось немногим больше двух рот спешенных казаков. Справа была брошенная батарея, вокруг орудий которой лежали убитые артиллеристы. Еще дальше держал фронт жидкий строй пехотинцев примерно в полторы роты, а дальше вдоль окопов никого не было. Пан, Ник, Митяй и Баги разворачивали в боевое состояние свои аппараты, готовясь к полетам. Остальные бойцы занимали позиции. Ребята с огнеметами разбежались по окопам, смешавшись с казаками и пехотинцами. Дарий, Черкас и его банда суетилась возле батареи дюймовок, где рабочей оказалась лишь одна пушка второй линии обороны стояли тачанки, готовые остановить наступающие пехотные порядки врага, который расставил таган, спрятав их за домами китайцев. Появились японские цепи пехотинцев. Я заорал. От кузнеца до блондина не стрелять! Подпустить до 30 метров! Тогда и ударим! Остальным огонь по готовности! Казаки и пехтура начали оружейную стрельбу, заставляя японцев смещаться в центр, где по ним никто не стрелял. Я снова кричал, надрывая глотку, а мои слова дублировали по окопам. «Парни, не стрелять! Ждать приказа!» Вот япошки прошли отсечку в 200, 100, 50 метров и рванули бегом к окопам. Сейчас они растекутся по траншеям и подавят сопротивление русских. 30 метров, и вот-вот 200 человек начнут запрыгивать в окопы. Нервы бойцов натянуты до предела. Все понимают, что рукопашный япы нас просто задавят количеством. Но бойцы верят в командира, а командир — в своих солдат. Огонь! Высунулись над окопами десяток металлических раструбов, из которых стеной полыхнула струя пламени. Живыми факелами загорелись почти две сотни солдат противника. Тех, кому повезло не загореться, добивали винтовочными выстрелами бойцы из окопов. Позади метров в двухстах сгруппировалась вторая волна пехоты врага — человек 400. Идет новая команда. «Шершнями по группе противника! Дальность 200! Огонь!» Высунулись два бойца, наведя трубы гранатометов на противника. «Бах! Бах!» Два снаряда вылетели из орудий и плюхнулись в концентрированную для атаки толпу. Грохот взрыва, огонь загоревшейся жидкости, свист осколков, крики и вой раненых — все это слилось в единое. Япо побежали назад. Они быстро бежали, но заработали максим из тачанок. Пули с легкостью догоняли бегущих людей, уничтожая врага в спину. За двадцать минут почти батальон японцев усеял трупами землю между нашими позициями, часть из которых оказалась ранена и полностью деморализована. «Добейте горящих! Не стоит им мучиться лишнее!» К нам подбежал командир казаков, слету представившись, под Богаевский. Багаевский. «Валера!» «Ну и оружие у вас! Почище шрапнели будет!» «Валера!» Шрапнель дальше бьет, но огнеметы лучше устрашают противника. И смерть от него жестокая. Но лучше мы их, чем они нас. В это время в небо поднялись мотопланеры, пролетев над позициями япов. По ним открыли ружейную стрельбу. Поэтому ребятам пришлось возвращаться назад, набирать высоту до 700-800 метров и наблюдать за японцами сверху, баражируя над ними. Ребята просимофорили друг другу, и пан стал возвращаться а остальные полетели дальше вдоль передовых японских частей. Пан приземлился на улице за домами, куда сразу побежал Серж, а следом и я. «Дима, как обстановка?» – спросил Медунов. Дмитрий схематично обрисовал то, что увидел с высоты. «Вот здесь полк точно движется. Обходят нас справа. Мне кажется, что идут не в город, а за нашими частями. Вот здесь отступает отряд Ренекамфа или Алексеева. О километрах в семи заметил большой обоз русских. Судя по сектору движения, это часть Засулича. Здесь японцы тащат 8 полевых, думаю, что 76-мм пушек, и 12 120-х. Часа через два подтянут, установят и разутюжат нас. Мужики, сверху убойное зрелище, когда вы поливаете огнеметами. Жуть, но завораживает. Я даже сфоткал это дело. Главное наблюдать со стороны, а не участвовать в фаер-шоу. Часа два мы выиграли. Что дальше будем делать, Сэм? «Отступать, а после артобстрела вернемся на позиции». Я пробежал по позиции соседей, обговорив с ними план действий. В пехотной роте я встретил знакомого капитана Конюшевского, а у казаков пообщался с последним оставшимся в живых офицером, подхорунжем Багаевским. Группами в несколько человек мы начали отход из окопов в город, отведя тачанки дальше. Приземлились летуны, собрав свои аппараты в походное положение». А через час начался артобстрел окопов. Выждав некоторое время, мы вернулись к разрушенным домишкам, вновь заняв оборону среди развалин. Японцы начали новую атаку, но нарвались на а следом и пулеметный огонь. Потом мы снова драпали, а японцы открыли пушечную стрельбу. Затем все повторилось вновь. Мы вернулись, чтобы отразить наступление японской пехоты. Таран с бойцами зарядил пушку, из которой стреляли в ответ до тех пор, пока в ящиках не закончились снаряды. Конюшевский и его бойцы снова заняли позиции, а казаки держались рядом с нами между пригородных домов. — Роман, отступать надо. У меня приказ держаться до последнего. — Не глупи, только погибнем зря. Мы отступили, а Роман и его люди остались на позициях. Снова началась артиллерийская стрельба. Между взрывами были слышны жидкие ружейные выстрелы. Заработал пулемет и затих а между домиков стали мелькать фигурки пехотинцев. Ко мне подбежал унтер. Унтер-офицер Архипов. Убили нашего командира. И нас мало. Решили отступать. Присоединяйтесь. Наш отряд увеличился человек на 200. Казаки направились к штабу, а мы сделали крюк, заскочив на базу и забрав собранные ранее фургоны с имуществом, дежурное отделение и Юлю. Окинули последним взглядом наше пристанище последних месяцев брошенное поместье какого то китайского чиновника и ушли в центр города по пути наткнулись на брошенную пушку и десяток снарядов а что с пушкой делать с собой бы забрать пруд граф скульптор и щука развернули двухтонную путиловскую трехдюймовую полевую пушку ну что покатили цепляйте ее к тачанке а снаряды положите на вторую парни навалились помогите лошадям тащить эту дуру Что-то меня озадачило, и я стал прислушиваться. Со мной также прислушивались стоящие рядом товарищи. «Командир, в городе перед нами стрельба. я прорвались, что ли?» «Это со стороны штаба стреляют?» «Похоже. Тогда быстрее к штабу!» Две тачанки и отделение солдат под командованием Джека остались прикрывать наши тылы. Вперед выдвинулись Триве и Черкас со своими товарищами. И наш караван двинулся в сторону центра города к штабу армии. Через 20 минут мы приблизились к кварталу, где стала слышна стрельба, периодически ухала пушка. Подбежал Черкас, обрисовав ситуацию. Все свободные бойцы рванули за Черкасом. Я с несколькими парнями заскочил в чей-то двор, пробежал по лестнице наверх и выбрался на крышу двухэтажного здания. Осмотревшись, увидел японских солдат, перебегающих от дома к дому. На соседней улице, метрах в двухстах, японцы перетаскивали пушку поближе на прямую наводку. Рядом с ней стояло два офицера. Насчитав с 50 вражеских солдат, наступающих на штаб с этой стороны, я изготовил винтовку, прицел нашел головы офицеров и убил их двумя выстрелами. Затем мои товарищи расстреляли в спину трех артиллеристов. Серж командовал остальным отрядом. «Бойцы, впереди враг!» Тачанкам занять позиции, чтобы контролировали прилегающие улицы. Остальным разбежаться по дворам и уничтожать противника. Задача ясна? Действуем! Вскоре мои товарищи вступили в бой. В ответ застрочил пулемет, только я не видел откуда. Зато увидел, как муха повис на заборе, его срезал японский пулеметчик. Огневую точку обошли бинт и пруд и закидали гранатами пулемет на расчет. Потеряв пулеметную поддержку, оставшиеся японцы бросили пушку и сбежали. Сзади, где совсем недавно мы держали позиции, снова заработала артиллерия. Появился Джек с командой. В здании штаба армии оставшиеся офицеры и сотрудники переговаривались. «Господа офицеры! Слышны выстрелы!» и замолчала японская пушка. «Кто-то из наших частей атаковал японцев сзади. Скорее всего, это те, кто прикрывал район Пинь-Инь с утра, пока начальство драпало». Сейчас тоже отступают. Или держатся. Слышите, как я по их позиции из пушек утюжат? В любом случае, этот раунд мы выиграли. Продолжаем заниматься эвакуацией документов. Александр, возглавьте оборону здания, а я в наш кабинет. Хорошо, Михаил Владимирович, собирайте самое важное. Титовский и семеро штабных младших офицеров прильнули к окопам с оружием в руках, наблюдая за обстановкой, а десятка два нижних чинов метались по кабинетам, таская разного рода папки. По зданию бегали барышни, сотрудницы бухгалтерии, канцелярии, отдела снабжения, внося дополнительный хаос и суету. Вскоре на площади показались ребята в интендантской форме и казаки. — Это свои! Не стрелять! — громко скомандовал Титовский, чтобы его услышали бойцы, находящиеся в холле здания штаба. Вскоре на площади показались тачанки и еще бойцы, махающие белым флагом. Я забежал в штаб и наткнулся на Саню. «Леша, большие потери!» «Это вы держали оборону с той стороны?» Четыре часа продержались, пока япы гаубицы не подтянули. Но ушли вовремя. «Есть потери, но не критичные. Что вы тут делаете? Где вожди?» «Вожди еще утром убыли. Вожди помельче недавно. Так что тут только человек 30 солдат, младших офицеров, да десятка 4 барышень». «Зачем?» Вояк оставили штаб прикрывать, а про девиц вообще забыли. Бросили тут одним словом. Отлично. Что делаете? Так, документацию собираем. Бухотчетность. Александр, вы что, с ума сошли? А чем вы возить будете? Нечем, просто положено. Вот и положите. Собираем кассу, шифры и сведения об агентах. Всю остальную макулатуру оставьте япом, пусть изучают. Я выловил бухгалтеров. — Кто такая? Где касса? Сами чего делаете? — Вольнонаемная Арина Казакова. Кассу еще вчера главбух с охраной забрали, а мы ведомости пакуем. — Отставить. Собирайтесь и готовьтесь бежать отсюда. Я побежал в знакомый мне кабинет. Там копошилась бумажками Оксана. — Оксана, бросай все. Бери личные вещи и самое дорогое, что тут есть, и уходим. Скоро тут будут японцы. Мы не сдержим их. Видя некую растерянность в глазах девушек, осматривавших свои рабочие места, я скомандовал. «Приказ ясен! Все на выход!» Появился пруд. «Командир, что будем делать с пушкой?» «Пруд, дотащим до вокзала, благо время есть. Вдруг там понадобится?» «А нет, так забьем стволы камнями и подорвем ее». К зданию штаба бежала девушка в белом халате с красным крестом на груди. «Алена бежит. Что у них приключилось?» «Слава богу, мальчики, что я вас встретила!» Бежала к Титовскому, чтобы он помог вас найти. А вы все тут. Не суетись, Ален, что случилось? Армия отступила, а госпиталь эвакуировать некому. Помогите. Ё-моё! Это сколько у вас раненых? Тысячи полторы. Братцы, это реальная опа. Опа не опа, а помогать надо. Баха, Кен, Док, подготовьте инструмент для операций. Возможно, вы пригодитесь в госпитале. Второй взвод. Прочесать окрестности и собрать телеги с валами или конями. Рикш с рикшами и сразу к госпиталю. Раненых грузить и отправлять к вокзалу. «Щука, бери людей, пару тачанок и дуй на вокзал». Керогаз не забудь, если будет что не так, пальнешь воздух». «Отряд, всем двигаться к госпиталю и быстро грузим людей. Боюсь, что если попрут япы, то не удержим их. С горючкой и патронами не ахти, все в боях потратили, а восполнить не получилось. Все организуем, командир». Все мы направились к госпиталю, а Щука покатил на железнодорожную станцию. Сестры, милосердие, врачи, раненые собирались и готовились к эвакуации. А учитывая, что транспорта практически не было, то больше думали, как эвакуировать лежачих больных. Прибывавшие бойцы сходу впрягались помогать медработникам, укладывая на тачанки с фургонами неходячих раненых и вывозя их к вокзалу. Щука примчался на вокзал с отделением бойцов на двух тачанках. На станции стояло три состава, которые заполнялись какими-то толовиками, гражданскими с кучей барахла и солдатами. Щука сразу метнулся к начальнику вокзала. В кабинете сидел достаточно молодой, но очень усталый и не выспавшийся человек. Вы начальник вокзала. Надо освободить паровозы. А это все или еще есть? Вы так кто? Какой армии интенданты? Жандармы мы. Сейчас сюда будут подвозить раненых солдат из госпиталя. Мне нужен состав. «Если сможете, то забирайте. Вон на станции три последних стоят». Тут раздался гудок, и один состав собрался тронуться. «Скоро два останется. В вашу японскую дивизию. Есть возможность тормознуть состав. Прикажите очистить остальные». Мужик быстро покрутил ручку телефона и отдал указание стационному работнику остановить поезд, переключив стрелки. Затем посмотрел на жандарма и ответил. «Я же вам говорю, если сможете, очистите. Вы видите, какая там обезумевшая толпа?» «За мной, господин начальник станции!» Виктор выскочил из кабинета. Кузнец и Топ бросились к машинисту, а Щукин, выхватив пулемет и дав очередь над вагонами, закричал «Очистить состав!» «Пошел ты!» «Таган, пальни по стене из огнемета!» Дима вскинул раструб огнемета на изготовку и нажал курок. Струя огня так ударила в здание, что жарко стало всем. «Очистить вагоны! Спалю всех чертям собачьим!» Онтер, ты что? Белины объелся? Убери свою пуколку, я приказываю. А мне плевать на твои приказы, майор. Дима, на воде огнемет на состав. Никто со станции не уйдет. Олег развернул огнемет, а парни наставили Максимы на вагоны и толпу, пытающиеся в них залезть. Все замерли. Виктор отчеканил. «Братцы, на Сяньпине, брошенный нашим командованием госпиталь. Сейчас медики и бойцы будут подносить и подвозить сюда раненых солдат и офицеров, ваших товарищей. Еще рота моих однополчан держит оборону в районе Пиньяня. Японец наступает. Надо организовать круговую оборону. Вы же русские люди. Пехотный подполковник обратился к толпе. Братцы. Унтер прав. Выходим из вагонов. Занимаем оборону. Люди матерились, особенно те, кто уже залез в вагоны, но выходили, вытаскивая свои тюки и мешки, освобождая место для раненых. Майор распределял всех по направлениям обороны вокруг станции. Тут на вокзал влетели две тачанки с первыми ранеными и подполковником Ананевым на козлах. За ними три ротных фургона. Потом подтянулись пешие раненые из тех, кто мог самостоятельно идти, а кого-то казаки несли на носилках. Из фургонов раненых перегружали в теплушки, и лошадки снова тянули фургоны к госпиталю за новой партией. Вагоны заполнялись ранеными, которых запихивали в них, словно селедку в бочке. Не все лежачие выдержали этот переход. Не все. Также в вагоны разрешили грузиться женщинам с детьми. Прибывающих легко раненых взялся организовывать раненый в руку майор-кавалерист. Он формировал группы и отправлял их к подполковнику. «Братцы, японец прет!» — раздались крики бойцов, занявших оборону на южной стороне станции. Майор переместился ближе к западной стороне территории вокзала на въезде. «Держать фронт! Отобьемся, братцы!» — подбежал боец. «Господин майор, тыловики пулемет подвезли. Куда его?» «Давай сюда тащи. За штабелем шпал поставим». Началась стрельба. Японские передовые части попытались ворваться на станцию, но встретили дружный ружейный отпор. В качестве более серьезного аргумента, поднявшихся и побежавших в атаку япов, скосили три пулемета — два стачанок и один ручной. Те залегли, и снова началась оружейная перестрелка. Пристроившийся рядом с Щукиным, подполковник спросил. «Унтер, как тебя по-батюшке? Хочу узнать, с кем помирать буду. Витька Щукиным зовут. Где ж такие боевые интенданты служат? И оружие у вас больно интересное. А мы и не интенданты». «Особая жандармская рота специального назначения. Так что, господин подполковник, еще повоюем. Мы не из таких переделок живыми выходили». Про себя Виктор подумал. «Вот подтянет сюда японец пушки с пулеметами, и ничего мы с ружьями против него не сделаем. И позицию бросить нельзя, пока поезда не загрузим. И жить хочется». К Витьку подбежал Никт. «Фух, щука, далеко от залег. Здравия желаю, господин подполковник». — Братцы, сейчас пушку подтащим, легче будет. — А я назад, в госпиталь. Там еще толпища раненых, больше тысячи лежит. Ума не приложу, как их вывозить. — Бывай, славяне, я побежал. Витька облегченно вздохнул и посмотрел на майора. — Сейчас легче будет. К вокзалу подбегали еще бойцы, подтянув целых две пушки. Вторую, 120-мм, взяли во дворе штаба. Артиллеристы из раненых составили их расчеты. Питок бойцов лежало на крыше двухэтажного вокзала, рассматривая в бинокли подходу к станции, информируя остальных бойцов об обстановке. А потом японец снова пошел в атаку, и стало недоразговоров. разговоров. Вот упал головой на камень майор, падали мертвыми солдаты, держащие оборону. Вот снова застрекотали русские пулеметы, отбрасывая японцев на исходные. «Мужики, спасайтесь! Азиаты пушки выкатили напрямую наводку!» Но тут из-за укрытия упреждающими выстрелами отработали наши пушки, частично выбив оружейную обслугу японцев. Те тоже в долгу не остались, накрыв уже наших артиллеристов точными попаданиями, также выкосив половину вояк. Блондин, Чайка, Лазарь, Азур с шешнями и огнеметом рванули через пакгаузы поближе к японской батарее. Выйдя на удобное расстояние, ребята отправили туда два огненных подарка. Прилетевшие на позиции японцев гранаты рванули, разметав по сторонам огненную смесь, поджигая солдат и ящики со снарядами. Перезарядившись, лазарь выстрелил осколочной гранатой, положив японцев. Снарядные ящики занялись огнем, из-за чего сдетонировал снаряд. От взрыва рванули соседние снаряды, так что пушку искорежило, а расчеты и взвод охраны весь уничтожило. Таган сориентировался и, подняв бойцов в атаку, добежал до японских пушек. Ближе перебежал майор и пулеметной очередью отсек часть японцев, бегущих на помощь артиллеристам. У орудия наши вступили в рукопашную с подошедшими японцами, уничтожив их. Заминировав оставшуюся пару пушек, Таган скомандовал всем отступать. Сконцентрировавшись возле позиции, которую занимал майор с пулеметом, обсудили ситуацию. «Все, парни, пулемета патронов нет. Товарищ майор, мы знакомы?» «Майор Шевцов, жандармы. А вы в рейде участвовали?» Витя глянул на кавалериста. — Точно! Что-то я смотрю, что знакомые, а где встречались, не упомню. Да, вместе из рейзда в Корею драпали. О, смотрите, подполковник шевелился. — Витек, кажись, твой друг очнулся. — Очнулся? Тогда взяли и понесли. — Спасибо, братцы. Где найти вас? — А меня Валышка Алексей Миронович зовут. — Из Азова я. Город на юге такой. Увидите еще свой город. «У нас хирурги сильные, починят вас». Через три часа погрузка завершилась. Поезда уходили на север, увозя Алену, ее маму, врачей и медсестер. Майора и еще тысячи три раненых солдат и русскоязычного гражданского населения. Витя обратился к подошедшему начальнику станции. «Как тебя зовут, начальник?» «Сергей Александрович Сытников. Я вообще-то инженер-железнодорожник. Работал здесь на ремонте дороги». Начальник станции вчера сбежал, вот я за него и стою на вахте. Наконец, на вокзал прибыли последние части нашего отряда. Таган подвел ко мне молодого японца. Пленный, товарищ штаб -сротмистр. Как зовут? Дзюн Усироку. Звучное имя. Откуда? Лейтенант 4-й пехотной дивизии армии генерала Куроки. А разве Куроки жив? Это не его? Застрелили недавно ночью. Погиб командующий 4-й дивизии, генерал-лейтенант Арика Сабезу. Ночью диверсанты убили его и нескольких офицеров. Взорвали склады и железнодорожные составы с имуществом армии, нанеся императору большой урон. Генерал Куроки жив и здоров. «Сколько лет и откуда ты такой взялся, Дзюн?» «21 год. Я из военной династии Дзюн Усироков из Киота, выпускник военной академии. Иди к своим, Дзюн Усирока». Возможно, когда-то ты не расстреляешь, а отпустишь своих пленных. Сейчас это молодой лейтенант, а в 1945 году он станет одним из командующих Квантумской армии, противостоящей армии СССР. А мы, собрав свое имущество в фургоны и тачанки вместе с бойцами, державшими оборону станции, сытником, рядовыми сотрудниками железной дороги, женским коллективом армейского штаба и многими примкнувшими по пути солдатами и некомбатантами, Пешие колонны уходили из Мукдена на север, к городу Тилин. Японец давил, сидя у нас на пятках. Пройдя несколько километров, встретили стоящих в заслоне отряд Мищенко. Здесь я снова увидел полковника Деникина, знакомого мне по рейду в Энкоу. Он узнал меня, и мы перебросились информацией о наших частях. «Антон Иванович, как там третья армия? Сильно их зажали японцы или успели отойти?» «Не спрашивайте, Алексей, все печально». Одни части пробивались с боем, как наш Мищенко, сохраняя порядок. Другие, расстроенные и дезориентированные, сновали по полю взад и вперед, натыкаясь на огонь японцев. Отдельные люди, то собираясь в группы, то вновь разбегаясь, беспомощно искали выход из мертвой петли. Наши разъезды служили для многих маяком. Это ужасно. Полное поражение. Да, Корнет, первый раз за время войны я вижу такую панику. Все поле, насколько видно глазу, было усеяно мчавшимися в разных направлениях повозками обоза, лазаретными фургонами, лошадьми бессадников, брошенными ящиками и грудами развороченного валявшегося багажа, даже из обоза главнокомандующего. Сейчас, вырвавшись из города и непосредственного контакта с японцами, движение как-то упорядочилось, а на передовой была просто катастрофа. Что теперь будет? Нужно накопить сил и ударить по японцу. Надо, конечно, но не верится, что мы еще ударим. Влившись в отступающие колонны русской армии, наш отряд и казаки шли по промежшей, покрытой снежной крупой степи, ощущая зимний ветер и морозы. Топить буржуйки, чтобы обогреться было нечем, полноценно накормить лошадей было нечем, кушать самим тоже было особо нечего, так как имеющиеся запасы распределялись между всей отступающей группой человек в семьсот. Пустые бочки из-под горючей смеси, попадающиеся иногда деревья, кустарники и сухая трава, брошенные телеги и повозки, трупы людей, из которых снимали шинели, все шло на растопку походных кухонь, чтобы приготовить жидкое горячее или закипятить воду. Мы со стервенением топали вперед, ночью падая в мороз, ночью попадая в мороз, а днем под солнце и дождь, когда степь раскисала, лошади, повозки, наши ноги вязли в грязи грунтовых дорог. Никто не ныл. А если кто-то из дам и терял присутствие духа, то ее успокаивали. Выбившихся из сил или промочивших ног девиц сажали на тачанки и фургоны. Здорово движение отряда задерживали неподготовленные к длительным переходам барышни, гражданские и раненые. Конечно, никого не бросали, а вместе, помогая ослабевшим, шли к новым нашим позициям. Именно из-за них скорость движения отряда была низкой, и нас догоняли отряды кавалеристов и даже пехотные части японцев. Приходилось отбиваться, расходуя боекомплект. Японцы испытывали те же трудности от погоды, но их командование также гнало рядовых вдогонку русским. В боях закончились патроны, а фургоны оказались загружены, подобранными по дороге ранеными и обмороженными людьми. Тачанки также полностью перешли в разряд транспорта. Кен, Док, Баха и я оперировали, насколько позволяли условия и тяжесть ран, стараясь оказать возможную медпомощь. Обезболивающих уже не было, кроме совсем небольшого НЗ. Так что люди терпели боль от ран, находясь в очень тяжелых условиях. На холоде, трясясь в повозках. Девочки, непривычные к виду ран, ревели, но ассистировали нашим фельдшерам при перевязках. Оксана и другие девчата кошеварили, помогая поварам. К концу пути все были опустошенные, злые и уставшие. — Леш, вы еще оперируете? — Немного умеем, Ксюш. Глядишь, кого-то и вытащим с того света. В таких условиях кто-то из прооперированных умирал, кто-то умирал во время операции, особенно при ранениях в живот или голову, а кто-то цеплялся за жизнь, продолжая жить с очень тяжелыми ранениями. У одного мужика не было челюсти, срезало осколком. Лишь язык болтался. Девушки поили его теплой водой через трубочку по языку сразу в горло. Ужасное зрелище. Силанти, может, пристрелю тебя? Больно видеть, как ты мучаешься». Он мотал головой и мычал. «Жить хочешь?» Ага. Он кивал головой, а мы отворачивались и опускали глаза. «Баха! Тут нужна медицина и мастерская протезов. Сделать ему челюсти слоновой кости или человеческую морги взять. С мышцами тоже что-то придумать можно. Да, протез нужен. Хотя бы вид человеческий восстановить. Терпи, Силантий. Приедем в Питер, что-нибудь придумаем». Силантий умер через два дня. Не выдержало сердце. Мы аккуратно укладывали вдоль дороги умерших и тех, кто лежал мертвым на земле, брошенный отступающими перед нами частями. Собирались документы, делались записи в учетную книгу, то и где остались лежать, а возле умершего на земле рисовался крест — оберег. Во время нашего исхода и продолжения общих проблем я заметил, как молодые люди стали тянуться друг к другу. Трудности сближают, так что ребята знакомились с девушками, появлялись даже влюбленные пары. Джек познакомился с врачом Светой, Митяй стал оказывать знаки внимания женщине Гале, вольнонаемной интендантской службы, Витя и Пан сдружились с сотрудницами штаба Леной и Милой. А рядом со мной, периодически держа за руку, месила грязь Оксана, по-своему счастливая и радостная. Так мы за четыре дня прошли 80 километров и прибыли в город Телин. В штабе Куропаткина обсуждался вопрос, куда отводить армию. Попрошу не спорить, господа генералы. Всем понятно, что чем ближе к нашим границам, тем проще будет снабжать армию. Тем более, что на сапингайских высотах начато обустройство линии обороны. Всем понятно, господин главнокомандующий. То-то же. В Телине наш отряд останавливаться не стал, лишь пополнил запасы провизии на армейских складах. Я знал, что русские в нем не задержатся, Куропаткин сдаст и этот город. Так что отряд просто двигался дальше, на автомате переставляя ноги. На десятый день показался Сыпин, расположенный в 180 километрах от Мукдена. Там были подготовлены летом резервные позиции, которые занимали прибывающие из России войска, а также передовые отряды отступающих армий. А вот прибывающим в числе последних из Мукдена мест и не хватало. Поскольку мы рванули из Телина сразу... То из отстающих в Сыпине оказались где-то в середине паровоза. Отступившая к Сыпингаю русская армия заняла позиции, которые тянулись вдоль возвышенного правого берега реки чаусы вдоль хребта Бейлин, до деревни Кашулинза. Вот на одной из петель речки в деревне со звучными, но невыговариваемыми названиями мы остановились. Дошли, братцы! Лазарь, бери кого хочешь! Огнемет, пулемет и вперед! «Нам нужна китайская усадьба с подворьем». Осунувшийся, с диким озверевшим взглядом парень, еще год назад бывший ухоженным и халеным сыном финансиста, вскинул руку к виску. «Есть командир. Триве, Черкас с командой. Берем две тачанки и за мной». Мы заняли дом советов, здание деревенской администрации. Казаки Багаевского ушли к своим. Военнослужащие также же зашлись в поисках своих частей. Раненые были сданы в госпиталь. Гражданские отправились по железной дороге в Харбин и далее в Россию. Оксану и девочек из штаба мы отвезли в штаб Третьей армии. Сытник остался с нами, вступив в отряд. Ерофееву были отправлены отчеты о действиях тех или иных высших командиров, наполняя их личные дела компроматом. Ерофеев ходил на прием к генералу Трепову с развернутым докладом по действиям командования русской армии. Дмитрий Федорович. Эти справки переданы нашим отрядам на основе анализа ситуации и результатов действия командования армиями. Это предательство, иначе такое безобразие не назовешь. Иван Борисович, я вас прекрасно понимаю, но в этом деле замешаны силы, которые нам не по зубам. Работайте дальше, а в дела армейские лучше не суйтесь. Я пойду к императору, доложу ему, он все поймет. Вы думаете, что ему не докладывают? Не лезьте в это грязное белье, чище будете. Я и так с трудом отбиваюсь от министерских и армейских чиновников, пытающихся вынюхать информацию о боевом отряде, который действует в японском тылу. Браво! Я рад, что у вас есть такие люди. Да, вы правы, Дмитрий Федорович. Толку не будет. Пользуясь случаем, хочу сказать, что Семенов просит разрешения начать набор людей и довести структуру отряда до батальона. После войны отряд также пригодится в борьбе с революционерами. В этом есть смысл. А Семеновский докладик оставьте. Я его изучу и, может быть, использую по назначению против некоторых наших руководителей.